Глава вторая. Свидетель. Портниха Эмма Карловна. Тот, кто умеет шить, никогда с голода не умрет. Я знаю, о чем говорю. И всякие там курсы, все это ерунда. Надо учиться у мастера, как в свое время училась я. У меня была соседка, ее звали Таечка, она была карлицей с золотыми маленькими ручками. Я готова была целовать эти маленькие тоненькие розовые пальчики, которые умели по-настоящему творить. Вы бы видели, какие у нее были швы. Строчка ровная, даже самую тонкую материю она умела приручить, заколдовать. И все-то у нее выходило идеально, ювелирно. Но, кажется, я отвлеклась. Вы-то спрашиваете меня о другом. Да, она моя ученица, способная. Если бы у нее не было таланта, я бы ее не взяла. Кто бы меня об этом не просил? Она уже многому у меня научилась. В тот день, о котором вы меня спрашиваете, она на самом деле была у меня? Заказчица одна моя, старинная знакомая, ей под девяносто, заказала мне сложнейшую блузку из натурального шелка. Ткань была старая, купленная сто лет тому назад где-то в Польше, в Кракове, кажется. Словом, ошибаться было нельзя. Но заказчица хотела, чтобы на кокетке были ровные застроченные защипы. А это, скажу я вам, очень сложное и ответственное дело. Кроме того, там планировались высокие двойные манжеты, где от локти до кисти шли пуговицы, но не простые, а сделанные из этой же ткани, сжатые, сложные. И петли были сделаны тоже из этого же шелка. Вы бы знали, как трудно вывернуть эти тончайшие жгуты. Так вот... На этой блузке я учила свою ученицу разным тонкостям. Мы с ней засиделись, заработались. У меня спина разболелась, словом. Она осталась у меня ночевать. И если вы не верите мне, то спросите одну мою клиентку, которая притащилась ко мне в полночь с куском бархата. Она была под шофе, сказала, что у нее через два дня важное свидание и что ей срочно нужен бархатный жакет. Она привезла деньги, в два раза больше, чем я обычно беру, И я не смогла ей отказать. Так вот, она видела нас, меня и мою ученицу. Мы с Верой как раз в это время сделали перерыв в работе и пили чай с трюфелями. Причем с настоящими трюфелями из хорошего шоколада, а не те безобразные конфеты, которые производители тоже почему-то называют трюфелями. Так что вот так, молодой человек, алиби у нас стопроцентные?